«Восемь. И все же...» «Я хмурюсь, внутри поднимается раздражение. Ты ничего не хочешь мне объяснить?» «Хочу», — спокойно говорит дачан. «И извиниться тоже. Но лучше это сделать, когда ты не будешь голодна». «Я не голодна!» Хочется рявкнуть мне, но тут же вспоминаю, к чему это все привело раньше. И да, теперь желудок намекает, что он очень даже не против подкрепиться. Это неправильно, но сейчас необходимо. Я растерянно моргаю, чувствуя, как теплые руки дочена заботливо поддерживают меня за плечо, помогают подняться с дивана. Я в замешательстве, поэтому подчиняюсь. Мне правда нужно идти. Нахожу я в себе силы возразить, но голос звучит неуверенно, почти жалобно. Услышь, Вайн ржала бы как конь, хоть и лиса. И эта мысль немного отрезвляет. Не глупи спокойно отвечает Дачен. Ты едва стоишь на ногах, ты должна поесть и восстановить силы. Я понимаю, что придумываю очередную причину для отказа, когда чен уже ведет меня в столовую, где все выглядит так, словно кто-то действительно меня ждал. Не тупи, одергиваю я сама себя, сказал же, что еда готова. Чуть осмотревшись, я понимаю, что поражена простотой и уютом этого места. Белые шкафчики, деревянный стол и большие окна, сквозь которые виднеется моросящий дождь. На столе уже стоит готовая еда и аромат такой домашний, что у меня невольно урчит в животе. Будто вовсе не из этого пафосного дома, а перенесенная с какой-то маленькой сказки про лисят, Невольно отмечаю я. Чем-то похожий на ту, что всегда рисуется в мечтах. Дачен заботливо пододвигает стул, и я поначалу просто стою, не зная, что делать. Но потом сажусь, чувствуя, как напряжение медленно покидает мое тело. Зато появляется странное и неловкое смущение. Что это еще за расшаркивание, как перед госпожой? На столе стоят миски с горячим рисом, суп с тофу и водорослями, несколько пиалочек с овощными закусками, острая капуста, маринованные огурцы и обжаренные баклажаны с чесноком. Также я замечаю тарелку с баодзы, мягкими булочками, начиненными свининой и зеленью. Рядом стоит чайник с горячим жасминовым чаем, от которого поднимается ароматный пар. Начинай! Предлагает Дачен, наливая чай в маленькие фарфоровые чашки. Надеюсь, что-то придется по вкусу. Я не знал, что ты любишь. Я осторожно беру палочки для еды и накладываю немного риса в свою миску. Потом закуски. И ему кажется все невероятно вкусным. Теплым и утешающим, словно я вернулась в детство, когда все было хорошо. Я замираю на какое-то время, но голод берет свое, поэтому некоторое время уходит, чтобы его утолить. И только потом я смотрю из лобья на дочена и задаю вопрос: Ну, слишком коротко, чтобы что-то понять. Но Дочану больше не надо. В конце концов, не я полезла к нему целоваться и назвала своим парнем. А зря, мелькнула мысль, от которой бросила в жар. Согласись, он же в твоем вкусе. А от пяток до кончиков этих восхитительных длинных волос. Наваждение нужно прогнать. Не хватало еще этого. Да Чен вздыхает. Я приношу свои извинения, что поставил тебя в столь неловкое положение. Я не должен был втягивать тебя в это и... Короче. Это слово явно отрезвляет, потому что дачен прекращает рассыпаться в витиеватых извинениях и просто говорит. «Деньги, дядя. Объединение достатка с влиятельной семьей драконов через брак. Я не в силах отказаться, когда мне пододвигают суп. В общем-то, порядок еды нарушен, но кому это интересно? Конечно, у сестры вкуснее, но сейчас тоже неплохо. Как ни странно, объяснений достаточно». По крайней мере, причину можно понять. «Бывает», — наконец-то произношу я, глядя на бульон в ложке. «А дальше-то что?» «Ты злишься?» — аккуратно уточняет дачан. «Я пытаюсь проанализировать свои чувства. И нет, не злюсь. Обескуражена, раздражена, но не зла. Абсурд какой-то». Наконец вздыхаю я. «Ладно, я поняла». Постараюсь больше не приближаться, чтобы не иметь проблем. Скажешь потом своему дяде, что расстались. Я говорю это и сама не вникаю. Но так правильно. Потому что один раз подыграла, считай, помогла, чем могла. Я не вижу, как меняется лицо Дачена. Я просто хочу домой. Этого всего уже слишком. Придется, конечно, рассказать все своим. Мэйлина беспокоится. Вэнь-Вэнь всё же будет ржать. Ну да и хрен с ней». «Спасибо за еду», — быстро говорю я. «Надеюсь, мы в расчёте». Стою из-за стола, не желая признавать, что это чем-то похоже на бегство. Плевать. Нет больше никакого желания здесь оставаться. «Я вас отвезу». Я выставляю ладонь вперёд. «Нет, не надо». Дачен явно хочет возразить, но только пристально смотрит в мои глаза, а потом вздыхает и кивает. «Хорошо. Тогда я вызову извозчика. Там дождь». Я киваю в ответ, не в силах найти слова, чтобы выразить все, что чувствую. Я подхожу к окну и смотрю на город, скрытый под серым покрывалом дождя. Капли стучат по стеклу, оставляя за собой длинные извилистые следы. Через некоторое время прибывает повозка, и я с трудом собираюсь с духом, чтобы выйти на улицу. Там мокро, а тут непонятно, но уходить надо. Дачан открывает дверь, держа в руках зонт, чтобы проводить меня к повозке. Я снова хочу сказать, что этого не нужно, но слова застревают в горле. Я просто иду вперед, слыша за спиной тихие шаги Дачена. Почему-то это не укладывается в голове. Сквозь пелену дождя я вижу силуэт повозки, ждущий меня у обочины. Я сажусь внутрь, чувствуя, как мягкие сиденья буквально обнимают уставшее тело. «Хорошая повозка». Я благодарно киваю дочену, который все еще стоит под дождем, зонтом, смотря на меня непроницаемым выражением. Повозка трогается с места, и я откидываюсь назад, устремив взгляд в окно. Город под дождем кажется другим, загадочным и немного печальным. Капли искажают свет уличных фонарей, превращая их в размытые пятна. Люди под зонтами спешат по дорожкам, прячась от непрерывного ливня. Повозка медленно движется по мокрым улицам. И я чувствую, как ритмичный стук дождя убаюкивает меня, унося в полусон, в котором почему-то за моим плечом стоит дачан. Проезжая по городу, я невольно вспоминаю, как в детстве любила смотреть на дождь, сидя у окна. Тогда мне казалось, что мир за стеклом это другая вселенная, полная тайны загадок. Теперь же, глядя на город под дождем, я чувствую себя так, будто наблюдаю за собственной жизнью со стороны. Я понимаю, что все сделала правильно. И совсем не понимаю, почему же внутри такая пустота.